Глава 11. Как он там очутился? После ухода Эвы Артур и близко не успокоился, бетых полчаса мерил свой кабинет шагами, а голова кипела от обилия мыслей. Самое паршиво ведь так толком с ней не поговорил, разговор получился пустой ни о чём. Нычал на девчонку, а она в ответ надула губы, сплошной конструктиф, нечего сказать. Вообще-то Артур считал себя очень рациональным и уравновешенным человеком. В сравнении с братьями, так уж точно, на работе его вообще ничто не могло вывести из себя, а уж стрессов в рекламном деле с избытком. Только и успевай разгребать проблемы. Но вот с Цевой он попросту не мог держать голову холодной. Бесила его эта девушка, заводила одним своим присутствием так, что хотелось рычать от острой неудовлетворённости, из-за лила тем, что оказалась не такой, какой он хотел её видеть. А как она рассуждала про квартиру, видите ли, она думала, что для него это мелочи. Какого? Что называется, почувствовал себя нищим, дорогой Артур. А какую невинную овечку из себя строила? Я правда беременна, так она сказала. Это твой ребенок. Он видимо вчера родился. И просто должен был поверить ей на слово. Хоть справку бы принесла честное слово. Впрочем, он и сам хороший. Нет, чтобы схватить дело под руку и отвезти в больницу. Там бы все и проверил. А окажется она беременна, сразу сдали бы анализ на ДНК. Вполне возможно, это выхотело бы, чтобы девчонка прекратила ломать комедию. Но нет, Артур этого не сделал. Почему? Вопрос без ответа. С этими мыслями Артур схватился за телефон. Хотел позвонить Паршивки, сказать, чтобы вернулась. Однако Эва оказалась недоступна, что взбесило его ещё больше. После неудачной попытки дозвониться, Артур набрал номер её начальницы и вскоре выяснил, что Эва отработала ночную смену и ушла домой. Ночную смену, чтобы её С его ребёнком под сердцем, предположительно, конечно, но всё же. Тут-то его голова вскипела окончательно. Артур будет не Артур, но Эва больше ни под ков в этой гостинице не ляжет никогда. Он завтра же обратится к Баграту и решит этот вопрос. Солнечный рай не притон. Недолго думая, он залез в её личное дело, нашёл адрес, прогнал у машины и поехал к ней незваным гостем. Решил просто, он предложит Эве сдать ДНК-тест. и будет решать вопросы уже получив его результаты. Если ребенок его Артур его признает и купит Эви в ждеменную квартиру, ал невозможно она испала с ним только в расчете на это. Ведь целых несколько дней до того, как он пригласил ее в люкс, она улыбался ему, кадрила, лертовал на пропалую, как говорится ловил на жевца и поймала. Но его ведь никто не заставлял снимать люкс, никто не пихал его к Эви в кровать. Никто не заставлял с ней совыкупляться полночи на пролет. Он сделал это все сам, а раз сам, значит, должен нести ответственность. Артур взрослый мужчина, и он не позволит, чтобы его ребенок ходил безотцовщины, разуто и раздетый, голодный. Еще не понятно, какая из Эвы выйдет мать. Если ему хоть что-то не понравится, он поставит вопрос ребром. С этими мыслями Артур прошел в старую Хрущевку, где даже домофон оказался сломан. Заходи, кто хочет, что называется. А когда поднялся на нужный этаж, Вдруг услышал из-за двери квартиры Эвы ее крик: «Отпусти!» Он резанул по натянутым нервам, заставил мгновенно напрячься. Дверь оказалась чуть приоткрытой, и Артур без раздумий распахнул ее настежь. Увидел, как какой-то краснолицый мужик держит крошку Эву за шею сзади, причем явно сильно, поскольку та морщилась. И в голове моментально произошло короткое замыкание, и его руки сами собой сжались в кулаке. Артур шагнул в квартиру, готовый убивать. Отцепился от неё быстро. Гаркнул Саркисян. Мужик, державший Элу, уставился на него со шалелым видом, но девчонку не отпустил, будто прироск к ней рукой. "От кого да взял, сахрен моржовый?" загласил он. Артур подлетел к нему, схватил за горло, сжал. Только после этого мужик выпустил Элу. Она охнула, отпрыгнула в сторону. Но тот факт, что девушку наконец освободили, ничуть не унял гнева Артура. Он со всей дури припечатал мужика за горло к стене и пару раз от души врезал ему в живот. Тот тохнул, исполз на пол и издал болезненный стон. Артура даже это не успокоило. Он с большим удовольствием пару раз пнул бы гниду, посмеившую тронуть его, но тут в уши врезался ее крик: "Артур, не надо, это мой отец!" Отец, отцов бить нехорошо. Пронеслось у него в голове. Он взглянул на Эву и вдруг заметил, что её левая щека красная, будто после крепкой оплеухи. Снова почувствовал, как тело охватывал почти неконтролируемый гнев. Он уже потянулся к мужику, хотел поднять его за шкирку и хорошенько вмазать по красной роже, но Эва повисла у него на руке. "Не надо, успокойся, прошу". Это её прошо немного его отрезвило, но всё же не до конца. Артур без приглашения вошёл в гостиную, огляделся. Увидел за столом троих пропоиц и двух женщин неопределенного возраста. Они застыли с вытянутыми лицами, смотрели на него во все глаза и не трогались с места. Ни один из гостей не бросился на помощь отцу Эва. Хорошее за бутельники нечего сказать. Артур поморщился, увидев на столе ряд бутылок. В комнате пахло чем-то кислым, откровенно мерзким. Похоже, сидели эти люди тут давно, надышали ароматом, от которого в буквальном смысле тошнило. Не зная, что Эва всю ночь провела в гостинице и только недавно вернулась, подумал бы, что она принимала участие в гулянке. Но он лично с ней там встречался, поэтому понимал, эта конкретная вечеринка не про неё. Тут вдруг из прихожей показался помятый им мужик и сразу заорал на Эву, видно, надеясь на помощь товарищей в случае чего. Она ну, пошла вон отсюда со своим хахалем. На хрен ты тут не сдалась, шаболда. Я не понял. Тебе мало досталось? зло спросил Сыркисян. Мужик вроде бы утих, но хватило его на пару секунд. А слован набросился на дочку со словами: "Сама не пойдёшь, выгоню вместе с этим. Друзья я помогу". Артур орлиным взглядом осмотрел сидевших за столом, но никто в его сторону даже не дёрнулся. Наоборот, попрятали взгляды. Впрочем, неважно, стали бы они связываться в драку или нет. Саркисяных не боялся. Не для того занимался троеборьем, держал себя в форме, чтобы трусить перед всякой шевалью. Там уже раз с двумя старшими братьями, так что за себя постоять умел. Одновременно с этим ему стало кристально ясно, зачем Эва просил у него деньги на квартиру. Ведь в её доме творился вполне очевидный обьюс. И что? Артур позволит ей здесь остаться вот в этом холеву с полнейшим неадекватом, который зовется ее отцом. Доплевывать да от него ребенка ли не? Он беременную Эву в таком месте не оставит, кем бы она ни была. Она ж девочка, девочек бить нельзя, девочек нельзя обижать, их надо защищать, любых. Такую науку в него с детства вколачивал отец. Он повернулся к Эве и скомандовал: быстро собирай вещи первой необходимости и пошли. Ты тут не останешься. сказал, как отрезал, сопроводил слова жёстким взглядом, положил руки на груди и стал ждать. Благо, Эва спорить не стала. Ужём юркнула в какую-то комнатку, а через 2 минуты уже вышла со стареньким чёрным рюкзаком за плечами. В руках держала какую-то синюю папку. На выход. Грозно проговорил Артур. Э, Эва шмыгнула в прихоже. Быстро обулась, последовала за ним. Артур немного успокоился только когда они спустились вниз. сели в машину. Он завёл мотор и стал выезжать на дорогу. Куда ты меня везёшь? спросила Эва с дрожью в голосе. А что? Много вариантов. Усмехнулся он. Ко мне поедешь, там разберёмся.